Весьма искусственно у Ключевского и то промежуточное звено, какое он ставит между городом и однодворками – погост. Два слова о самом слове. Погост – слово не общерусское, а специально новогородское, северное. Василий Осипович Ключевский считает погост малым рынком производя его от гостьбы – торговли. Но ведь не всякая торговля – гостьба, как не всякий купец – гость. Гость – приезжий купец из чужой земли или ездящий с товарами по чужим землям. И гостьба – крупная торговля на вывоз. Мелкую деревенскую торговлю по мелким рынкам гостьбой не называли. Само коренное родство этих слов несомненно, но симосиологически, по значению, они друг другу чужды. Каково основное и первоначальное значение слова «погост»? Кавычки открываются. В лето 6455-е идея в Ольга-Ноугороду и уставе по мсте «Повосты и Дании» и полузе, обройке и дани, и ловище ея суть по всей земли, знамянья и места и повосты». Конец цитаты. Связь погоста с данью придает ему характер не местного рынка, а административного пункта. Торговые поселки в новогородской земле назывались не погостами, а редками – и торговые люди не были связаны с погостами. Купец поедет в свое сто, а смерть в свой погост, читаем в новгородских грамотах. Под 1071 годом повесть временных лет изображает, как княжой муж Ян Вышатич ездит по земле дань емлющая, для чего останавливается в погостах. Еще в XVI веке ясно финансово-административное значение погоста. Слово это даже означает иногда какие-то платежи. «Не погоста им не платите ни в черный бор не тянуте», говорит жалованная грамота 1504 года. Соловьев и Срезнюский метко определили погост как станн становище место остановки князей или их мужей во время объезда земель по людиия примечание соловьев см история россии с древнейших времен санкт-петербург общественная польза без года книга 1 столбец 186. 6 срезневский и и Материалы. Том 2. Столбец 1017. Конец примечания. В итоге, если и возможно построить торговую теорию происхождения древнерусских городов и городских властей земель, то совсем в ином смысле и направлении, чем это делает Ключевский. Торговое движение в Восточноевропейской Руси – выступает, по данным арабских и византийских источников, прежде всего, как мотив энергичного стремления варягов, точнее скандинавов, которых в славянской среде называли то Русью, то варягами, к Поволжским, Прикаспийским и Черноморским рынкам. Умалять значение скандинавского элемента в судьбах Восточноевропейской равнины не приходится, особенно в виду его широкой общеевропейской бурной деятельности в IX-XI веках, которая была очерчена ранее. Это умоление явилось в русской историографии следствием слабого внимания к варягам самим по себе, окрепло отчасти под влиянием псевдопатриотических тенденций видевших в таком умолении роли иноземных находников в истории славянства защиту своего национального достоинства и самобытности, и вошло в конце концов в состав историографической традиции, содержание которой не всегда соответствует установленным результатам научной работы. Этой особенности историографической традиции еще придется коснуться по поводу вопроса о варяжском влиянии в древнерусской жизни. Не вижу оснований отделять вопрос об образовании городских областей от вопроса о появлении в восточнославянской среде варяжских княжеств. А для этого последнего у нас сколько-нибудь определенные данные имеются для Киева, с несомненными не очень глухими указаниями на Новгород. Дело в том, что первый исторический момент, событие, которое стоит в начале истории Киевской Руси на рубеже доисторических и исторических времен, это водворение Олега в Киеве. Так смотрел на дело древнейший киевский летописец, начиная свои исторические и хронологические выкладки от первого лета Олгова по неже сидя в Киеве, Олега князя русского. Отсюда ведет свое изложение повесть «Откуда пошла русская земля?» Такова эра киевской исторической традиции. А до нее стоят лишь представления, что словени кривичи и меря дань дая хуварягу, а поляне хазарам, да вовсе бессодержательное глухое представление, что были в Киеве князья Аскольд и Дир, чьи имена, по-видимому, уцелели в киевских преданиях только в связи со сказаниями о болении. Лишь позднейшая книжная работа обогатила память о них, приурочив эти имена к вычитанному из византийского источника рассказу о набеге Руси на Византию. О до Олеговых временах в старой традиции только обрывки преданий и комбинации летописца, которые и для него стоят вне того, что он сам считал историческим. С преданиями об Олеге связан вопрос о важнейшем моменте в образовании киевского государства, о соединении Новгородского севера и Киевского юга в один политический организм. Но предания эти дошли до нас в таком виде, что выделить в них подлинно старинное от комбинаций книжника-летописца, который их перекраивал по-своему, трудно. Прежде всего, эти предания в летописном изложении сплетают в одно деятельность Олега и Игоря, притом по-разному. По версии новгородской летописи, У Рюрика сын Игорь, а при нем воевода Олег. Игорь – взрослый князь, и действуют они оба вместе. на Начасто воевате. Паидоша, реша. Но аскольду идиру Игорь речи. Вы – место князя, но аз есм князь. Седи Игорь княжа в Киеве а посла князь Игорь на Грек. Затем, после неудачного похода на Византию, взятого из византийского источника, хронографической полеи, Игорь и Олег вое воемногые и Иди Олег на Грек. А по возвращении из похода, успешного, умер на севере Иди Олег, к Ноугороду и оттуда в Ладугу. Есть могила его в Ладузе. Игорь же все время княжит в Киеве. Совсем иначе строит повесть временных лет. Кавычки открываются. Умерщую Рюрикове предасть княжение свое Ольгове от рода ему суща ведав ему сына свой наруце Игоря Бебо-Детеск-Вельми. Конец цитаты. Действует поэтому один Олег, имея при себе Игоря Княжича. Он говорит о Аскольду-Идиру. «Вы неста князя, не рода княжа, но аз есмь роду княжа». Но прибавляет, когда вынесоша Игоря, а есть сын Рюриков. И в Киеве княже олег Игореви же зраствшу и хожаше по Олзе и слушаще его. Иди Олег на греке. Игоря оставив в Киеве. Умер он, вернувшись из удачного похода в Киеве и погребоши его на горе, ежеглаголица, щековица. Есть же могила его и до сего дни, словеть могила Ольгова. А тогда почек княжити Игорь по Ользе. Алексей Александрович Шахматов в одной из прежних статей остроумно объяснил, почему составитель «Повести временных лет» переделал воеводу Олега в князя, когда вставлял в свой свод найденный им договор с греками, где Олег титуловался великим князем русским, а потом сделал его родственником Рюрика, а Игоря обратил в малолетка для пояснения, почему не он княжет, а Олег. Теперь в разысканиях Алексей Александрович Шахматов столь же остроумно поясняет, почему книжник-летописец превратил князя Олега, о котором повествовало старинное предание, в Игорева воеводу. Это объяснение построено в связи с общими выводами Шахматова по истории древнейшего русского летописания. В новгородской летописи переработан киевский источник который знал Олега князем, независимо от договора. Несомненно, одно – обе версии – одинаково плод книжнической работы, которая по-своему краила и перекраивала комбинации из преданий о древних князьях, примеряя и сглаживая, как умело, их противоречия и разногласия. Едва ли даже возможно разрешить задачу твердой критики этих версий и преданий как исторического источника. Задача это того же сорта, как попытка выделить какие-либо исторические черты из народных преданий, например, былин, да еще таких, которые дошли уже в переделки и пересказе мудривших над ними книжников. Эту задачу Алексей Александрович Шахматов пробует разрешить во введении к очерку древнейшего периода истории русского языка. Он склоняется к тому, что надо вовсе отделить Олега от Игоря. Их сплетение вызвано потребностью согласовать сказания о них с мотивом о призвании Рюрика и установить преемство власти от Рюрика. Задача осложнялась, по-видимому, тем, что имена Игоря и Рюрика связывались в устойчивом предании как имена сына и отца. Может быть так, что в известном предании к имени Игорева отца Рюрика приурочен мотив призвания. А вместе с тем основные черты этого предания не позволяли поставить Олега после Игоря. Игорь, Отец Святослава, фигуры достаточно историчной, чтобы допустить твердое предание об имени его отца. Алексей Александрович Шахматов разрубает запутанный узел предположением, что Олег был таким же самозванным с точки зрения традиции о Рюриковой династии князем, какими летопись представляет Аскольда и Дира, независимым от Рюрика. Но в таком случае пришлось бы, чего шахматов не делает, представить себе Олега северным князем-варягом, которого вытеснили с севера события, приведшие к водворению в владыги и Новгороде Рюрика. Олег с варягами и примкнувшими к ним славянами и кривичами ушел на юг и, сокрушив русских, шахматов и их считает варягами, князей Аскольда и Дира, засел в Киеве. Шахматов считает, что положение Олега на юге верно характеризует текст летописи, по которому «Бе, обладая Олег, поляны и деревляны, и северены и родимичи, а с уличи и тиверции, и мяшерать», но маловероятным представляется Шахматову, чтобы ему были покорны также Кривичи и Словения, то есть Новогородский, Полоцкий и Смоленский Север. Шахматовская критика текста договора Олега с греками убедительно устанавливает, что подлинный текст этого договора, 907 год, называл только Киев, Чернигов и Переяславль, городами Олеговой Руси. При всем том Олег фигура не легендарная, а историческая. Его имя и деятельность удостоверены двумя источниками, не зависящими от летописных сказаний и комбинаций, договором с греками и недавно найденным еврейским документом. Договор Олега с греками – единственный источник для заключения о походе Олега на Византию. Все остальное в летописи – книжническая работа по разным источникам. Описание зверств, учиненных русскими в окрестностях Византии, взято из славянского перевода «Жития Василия Нового» и продолжателя «Амартова», которые использованы и для рассказа о походе Игоря. Затем ряд легендарно-эпических мотивов, как ладьи под парусами на суше, мудрая отгадка отравы, народный анекдот о поволочатых и крапинных парусах. Самый договор изложен под 907 и 912 годами. Историки давно спорят о том, два ли это договора или один, выдержки инициативы под 907 годом и текст, как бы цельный, под 912 годом. Трудно представить себе возможность такого объяснения, что летописец имел два документа. Из одного вырвал только несколько фраз, а другой дал полностью. К тому же, второй договор не связан с рассказом о какой-либо новой войне, так что историкам, приемлющим два договора, приходится трактовать изложение под 907 годом как прелиминарное соглашение, а договор 912 года как окончательный, что едва ли соответствует практике X века. Разбор вопроса в статье Шахматова устанавливает способ, каким использовал свой источник летописец, разбив его в своей схеме и тем в значительной мере подрывает представление, что текст договора передан в летописи достаточно точно. примечание Шахматов А.А. Несколько замечаний о договорах с греками Олега и Игоря. Записки Неофилологического общества. Санкт-Петербург, 1915 год, выпуск 8 конец примечания. Но при всем том, существование такого договора и текстуальная связь с его текстом летописной передачи не вызывают сомнения ни по языку, ни по содержанию. Летописный текст – несомненный перевод с греческого, притом настолько подстрочный, что иногда непонятен без попытки обратного перевода на греческий язык. Договор заключен при царях Льве и Александре, а Лев умер 11 мая 912 года, что согласно с датой договора 2 сентября 6420 года или 911 года. Договор заключают от имени Олега Великого Князя Русского и от всех и же суть под рукой его светлых и великих князь и его великих бояр. 15 послов, все имена которых скандинавские. Они от рода русского заключают по поручению князей и по повелению от всех и же суть под рукой его сущих руси. Едва ли можно с Сергеевичем видеть в этих словах указание на Киевское Вече. Договоры, как особенно видно из Игорева договора, скрепляли клятвы не только князя, но и всей его дружины. Договор регулирует русско-византийские отношения. Вечный мир, торговлю, приезды Руси в Царьград отношения в Царьграде и на пути из Руси в Византию и обратно, греков и Руси.